Лангера на аэродроме в Женеве не было. В Бюро информации на имя доктора Брейдиса, так было оговорено, никакого сообщения никто не оставлял. Роуман заказал Мадрид. Полковника Эронима не было. Ни на работе, ни дома. Коронель уехал в командировку. Точно так было и в тот день, когда появился Гаузнер. Что же могло произойти за это время, черт?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 Продолжает цитату. M I S S N A M E. Что это такое? Эйслер. Это мое произведение масс, нами. По-немецки это звучит как мероприятие, целесообразность. Следователь. Продолжает цитату. Род фронт. Это все вы сочинили, Эйслер? Эйслер. Да. Следователь.